Что она означала? Я снова мысленно увидела растрепанную учительницу Оливьеру, плохо владевшую собой Мелину, и сама не знаю почему начала приглядываться к проходящим мимо женщинам. А с глаз как будто спала пелена, и я поняла, что до сих пор смотрела на них, но на самом деле их не видела. В центре моего внимания были только девчонки и мои подруги. Ада, Джульола, Кармела, Мариза, Пенуча, Лила. Я сама и моя одноклассница, но мне в голову не приходило задуматься, как выглядит Мелина.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 худые, запавшими глазами и щеками, или слишком толстые, с огромными задницами, распухшими ногами и тяжелыми, обвисшими грудями, они тащились по улицам, навьюченные сумками с продуктами, а за ними семенили, вцепившиеся им в юбки, младшие дети, с ревом требуя взять их на руки. Господи, Боже, ведь они были всего на десять, максимум двадцать лет старше меня, и уже потеряли всякую женскую привлекательность, которую мы, девчонки, старались подчеркнуть нарядами и макияжем.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 а лёгкая походка сменится неуклюжий поступ Юрину с его широким шагом и безвольно свисающими вдоль тела руками. Что станет со мной? Неужели и моё тело однажды исчезнет, а вместо него появится не только уродливое тело матери, но и тело отца? И все, чему учили меня в школе, растает как дым, и наш квартал с его говором и повадками опять победит, и все потонет в этом вязком болоте, всё, вперемешку. Анаксимандр и мой отец...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 Еще я вспомнила, как Лила рассказывала нам, подружкам об убийстве, о следах крови на медной кастрюле, и уверяла нас, что Донна Кили убил не мужчина, а женщина. Она настаивала на этом, словно своими глазами видела на месте убийства женскую фигуру. Дона Кили должна была убить женщина, чтобы выместить на нем всю ненависть к мужчинам, и она сделала это во имя торжества справедливости.